«Бог помогает тому, кто сам себе помогает», — улыбнулся Аль-Кальт. Он вытащил из глубины сундука захватанную колоду карт. Она серьезно и внимательно оглядела каждую карту с обеих сторон. «Мои лучше», — сказала она. «Но все равно самое важное — это как они лягут». Аль-Кальт пододвинул столик и сел напротив. Кассандра начала раскладывать карты. «Любовь или дела?» — спросила она. Алькальд вытер с потевшей ладони. «Дела!» — сказал он. Глава шестая Под карнизом флигеля, где жил священник, укрылся от дождя бездомный осел и всю ночь бил копытами в стену спальни. Ночь была беспокойная. Только на рассвете Падре Анхелю удалось, наконец, заснуть по-настоящему, а когда он проснулся, у него было такое чувство, будто он весь покрыт пылью. Уснувшие под дождем туберозы, вонь отхожего места, а потом, когда отзвучали пять ударов колокола, также и мрачные своды церкви казались измышленными специально для того, чтобы сделать это утро тяжелым и трудным. Из ризницы, где он переодевался к мессе, падре Анхель слышал, как Тринидат собирает свой урожай мёртвых мышей. А в церкви между тем тихо проходит женщины, которых он там видел каждое утро. Во время мессы он со всё усиливающимся раздражением замечал ошибки служки, его отвратительную латынь и в момент окончания службы испытывал беспросветную тоску. терзавшую его в худшие минуты жизни. Он уже шёл завтракать, когда путь ему преградила сияющая Тринидат. "Сегодня ещё шесть попались", воскликнула она, показывая коробку с дохлыми мышами. Падре Анхель попытался стряхнуть с себя уныние. "Великолепно", сказал он. "Теперь нам надо только найти норки, и тогда мы избавимся от них окончательно". Тринидат уже нашла норки. Она рассказала, как в разных местах храма, особенно в звоннице и у купели, отыскала их и залила асфальтом. Этим утром она видела, как в стену билась обезумевшая мышь, тщетно проискавшая всю ночь вход к себе в дом. Они вышли на замощённый камнем дворик, где уже распрямлялись первые туберозы. Тринидат остановилась выбросить дохлых мышей в отхожее место. Войдя в свою комнату, по адранхель снял салфетку, под которой каждое утро, словно по волшебству, появлялся завтрак, присылавшийся ему из дома в давы Ассис, и приготовился есть. Да, чуть не забыла. Я так и не смогла купить мушьяк, сказала, входя к нему в комнату Тринидат. «Дон Лало Маскоте говорит, что продаст его только по рецепту врача». «Мышьяк уже не понадобится», — сказал падро Анхель. «Они теперь задохнутся в своих норах». Пододвинув кресло к столу, он достал чашку, блюдо с тонкими ломтиками кукурузного хлеба и кофейник с выгравированным японским драконом. Тринидад открыла окно. «Дон Лало Маскоте говорит, что продаст его только по рецепту врача». «Всегда надо быть наготове, вдруг они появятся снова», — сказала она. Падре Анхель начал было наливать себе кофе, но остановился и посмотрел на Тринидад. В бесформенном балахоне и ортопедических ботинках она подходила к его столу. «Ты слишком много об этом думаешь», — сказал он. «Не в этот момент, не позднее Падре Анхель так и не обнаружил». В густых бровях Тринидат хоть какого-нибудь намёка на беспокойство. Не сумев унять лёгкое дрожание пальцев, он долил в чашку кофе, бросил в него две чайные ложки сахарного песка и, не отрывая взгляда от висевшего на стене распятия, стал размышлять. Когда ты исповедовалась в последний раз? В пятницу, ответила Тринидат. Скажи мне одну вещь. Было ли хоть раз чтобы ты скрыла от меня какой-нибудь грех. Тринидат отрицательно покачала головой. Падре Анхель закрыл глаза и вдруг, перестав мешать кофе, положил ложечку на тарелку и схватил Тринидат за руку. "Тань, на колени", сказал он ей. Ошеломлённая Тринидат поставила картонную коробку на пол и стала перед ним на коленях. "Читай покаянную молитву". приказал падре Анхель отеческим тоном исповедника. Скрестив на груди руки, Тринидат неразборчиво забормотала молитву и остановилась только, когда падре положил ей руку на плечо и сказал: "Достаточно". "Я алгала", сказала Тринидат, "что ещё? У меня были дурные мысли". Так она исповедовалась всегда. перечисляла общими словами одни и те же грехи и всегда в одном и том же порядке. На этот раз, однако, Падре Анхель не мог противостоять желанию заглянуть немного поглубже. «Например?» — спросил он. «Я не знаю», — промямлила Тринидад, — «просто бывают иногда дурные мысли». Падре Анхель выпрямился. «А не приходила тебе в голову мысль лишить себя жизни?» Присвитая Дева Мария воскликнула, не поднимая головы тренидат и постучала костяшками пальцев по ножке стола: "Нет, никогда, падре". Падр Анхель рукой поднял её голову и к своему отчаянию обнаружил, что глаза девушки наполняются слезами. "Ты хочешь сказать, что мужяк тебе и вправду нужен был только для мышей?" "Да, падре".